Глава четвертая «Что ты думаешь насчет Африки?» – спросил я Медведя, когда он закончил ознакомливаться с переданной папкой. «А что я должен думать? Ты глава, тебе и решать». «И тебя в этом ничего не смущает? Это ведь не защита родовых земель, моих предприятий, это вообще другой континент. Там будет очень непросто и потери не избежать». «Господин, вы, наверное, забываете, что армия для того и существует, чтобы не отсиживаться в тылу, а чтобы сражаться?» «Думаете, в наемниках лучше?» «Да там могут вообще бросить в поле против десятикратно превосходящего противника, и никто не заботится, выживем мы или нет» «Сколько отрядов сгинуло в той же Африке совершенно бесследно» «Им не заплатили денег, никто не позаботился об их семьях, просто исчезли и все» «Знаете, чем гвардия рода отличается от наемников?» «Чем?» – решил уточнить я, чтобы в будущем не возвращаться к этому вопросу. «Если умрет наемник, о его семье могут позаботиться только его товарищи, да и то не во всех отрядах. Обычно выплачивают своеобразную страховку и забывают навсегда. Что будет с семьей, никто не знает и никого не интересует». В Гвардии, помимо того, что семья получает отдельный социальный статус, практически приравненный к статусу слуги рода, так еще и многие сами становятся слугами, что дает им полную защиту, как финансовую, так и юридическую. Слугу, как и семью гвардейца, не может тронуть даже аристократ, так как последствия будут очень жесткие. Да и суд, который рассматривает эти дела, необычный для простолюдинов, а дворянский. Помимо прочего, если гвардия не будет участвовать в боевых действиях, то уже через полгода-год она растеряет все свои навыки. Ни один полигон не даст того опыта, как настоящая война. Честно сказать, я и сам думал предложить что-то подобное, а тут вполне реальный вариант. Если ха, с барского плеча премию отсыпьте в случае успеха, будет вообще здорово. «Я тебя услышал. Тогда начинайте готовиться к предстоящей экспедиции. Точные сроки пока неизвестны, но, думаю, пара недель у нас есть. Теперь, что ты думаешь по поводу заказчиков покушения на меня?» «Тут нужно отвечать очень жестко, чтобы другим неповадно было». Накажем мы первого нападавшего, другие бы побоялись сунуться. Наличие гвардии еще не дает повода расслабиться. Предлагаю подготовить и провести три устрашения одновременно. Этим мы покажем, что способны одновременно вести войну сразу с тремя родами. Да, они небольшие, там гвардии примерно по сотне в каждой, а у нас пять сотен. Но все будут видеть, что мы одновременно напали на троих аристократов, открыто объявив им войну. Кстати, еще не факт, что кто-то не захочет договориться и выплатить компенсацию, когда вы объявите им войну. По местным законам, имея такие доказательства, вы можете смело объявлять войну, уведомив стороны и дворянскую палату об этом. Еще мы нашли ваших сбежавших родственников, они находятся в Китайской империи и неплохо там себя чувствуют. Им выдали политическое убежище, а когда вы находились без сознания, они попытались оформить вашу смерть и перехватить управление под вашими компаниями. Вероятно, считали, что вы не выживете. Как думаешь, можно как-то попробовать их вытащить оттуда? Маловероятно. Конечно, ничто не мешает вам нанять наемников, но особо рассчитывать на результат не нужно. Если им дали политическое убежище, то, вероятнее всего, они находятся в запретном городе, куда просто так попасть не удастся. Жаль, жаль, слишком у меня много вопросов к ним накопилось. В любом случае, попробуйте, деньги есть, но они нужны только живыми. Но не всю же жизнь они там прятаться будут. Обязательно вылезут, а там мы их исцапаем. Отправлю в Китай пару человек, официально с нами не связанных. Будут мониторить ситуацию прямо оттуда. А что с экспедицией в Байкальскую аномалию? Люди готовы, осталось только получить разрешение. Замок в родовых землях отремонтирован, перемет взят под контроль. Людей там чуть больше трехсот. Я отобрал для гвардии. Когда полетим, можно будет и присягу у них принять. Так и сделаем. Но сначала надо сдать рабочий образец линии фоксимильной связи и решить вопрос с моим обучением. Император требует, чтобы я получил высшее образование в их столичной академии магии, что довольно странно. Да женить тебя хотят на аристократке, а может и на члене королевской семьи. Не первого порядка, но все же это член семьи. Почему ты так думаешь? Тем более у меня скоро свадьба, уверенно они об этом знают. «Почитай вот историю. Это их страховка на случай, если ты захочешь сбрыкнуть и расторгнуть договоренности. В этом случае при разводе или твоей внезапной смерти основная часть имущества отойдет королевской семье, включая все зарубежные активы, поэтому будь осторожней там. Наш император только с виду белый и пушистый, но в интересах империи способен на любой шаг. Я бы советовал держаться от них подальше, но ведь вы в любом случае не бросите задуманное, поэтому будьте внимательны к деталям». В любой момент они могут отобрать все, до чего дотянутся, включая все ваши корпорации. Я услышал тебя: значит, нужно сделать так, чтобы без меня ничего не работало, тогда шанс потерять все заметно уменьшится. Тогда я сейчас еду в школу, нужно договориться о досрочной сдаче экзаменов и переводе меня в столичную академию. Не знаю, что там для этого нужно, но уверен, директор школы в этом разберется намного быстрее, чем я, сказал я, вставая из-за рабочего стола и отправляясь на выход. Через полтора часа я уже входил в кабинет директора школы, в которой отказался учиться, решив, что обойдусь без диплома об образовании. «Господин Абросимов, директор вас ждет», — произнесла незнакомая секретарша, выглядевшая как модель, да и одета соответствующая. «Молча прохожу в кабинет, где встает директор направляется ко мне, встречая лично, чем выказывает крайнюю степень уважения». «Рад вас видеть в стенах нашего учреждения. Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе?» – спрашивает директор, лично проводя меня за стол и садится прямо напротив меня, а не в свое кресло. Секретарша тут же заносит под нос двумя чайничками, один с чаем, второй с кофе. «Значит, к моему визиту готовились, это радует». «Угощайтесь! С какой целью наведались к нам? Решили продолжить обучение?» – поинтересовался директор. Господин Чон Хе-Ин!» Можно просто Хейин, если вы не против. Хорошо, Хейин, отчасти вы правы. Мне требуется закончить обучение в вашей школе, чтобы поступить в Московскую академию магии. Но тут есть одна серьезная проблема. Времени на обучение у меня нет. «Готов заниматься с репетиторами, например, самими учителями, которые будут принимать у меня экзамены в сокращенной форме, чтобы сдать экзамены на минимальную отметку, необходимую для поступления в академию», произнес я, делая определенные намеки. «Да, озадачили вы меня. Э, хочу сразу сказать, что даже если с вами будут заниматься репетиторами сами преподаватели, сдавать экзамен придется». Есть, конечно, один вариант, но тут есть свои сложности и без гарантий. «Я готов его выслушать», — говорю я, наливая себе чай и беря небольшое песочное печенье из вазочки. Если вы выиграете Международную олимпиаду по магии, к примеру, в номинации артефакторик, Но сделать это будет непросто. У богатых и влиятельных людей будут свои помощники, которые представят невероятно сложные артефакты. Кто-то из родовых хранилищ достанет. Точнее говоря, они их изготовят прямо на конкурсе, раскрывая секрет всем. При этом часто попадаются участники, которые выдают артефакты уровня профессуры. Конечно, все понимают, что они не сами их придумали, но таковы условия конкурса. Я примерно знаю уровень, который вы показываете. О ваших возможностях как артефакторы недавно вышла статья. И поэтому говорю откровенно, что шансы у вас примерно 50 на 50. Если, конечно, вы не покажете что-то более высокого уровня. Я задумался на пару минут, не торопясь с ответом или новым вопросом. Что я могу предложить такого, что гарантированно поставит меня выше всех участников и позволит гарантированно выиграть международные соревнования? А еще лучше и такое, что выступит рекламой моих способностей. Блокиратор стихийных порталов. Вот что может сделать мне потрясающую рекламу. Возьму с собой свой стол, ориентированный в пространстве и буду работать именно на нем. Включу схему 20 взаимоисключающих обратно перевернутых рун и никто в ближайшем будущем не сможет повторить мой артефакт. Каждая перевернутая руна дает вероятность правильного использования 50 на 50. Это как подбирать код к замку. При этом каждая попытка начинается с нового значения. А выпадение правильной комбинации руны, что она сработает, составляет 50%. Вероятность близкая к нулю. Точно никто не сможет повторить комбинацию даже случайно. Хотя и будут знать, какой вид руны и как использовался. Именно поэтому местные пока не умеют ими пользоваться. Допускается две, но максимум три рунных знака. Остальные... Но это уже невыгодно. Так как каждая заготовка, где положение рун будет неправильным, станет браком. Заодно я смогу их продавать по баснословным ценам. «Хеин, каков будет результат, если я на соревнованиях изготовлю блокиратор стихийных порталов?» – спросил я у директора. «Вы в состоянии изготовить такой артефакт? Да еще и раскрыть его всему миру?» «Давайте пока рассмотрим эту возможность чисто теоретически». «Будет ли этого достаточно, чтобы выиграть мировую олимпиаду по артефакторике и получить право учиться в Московской академии магии?» «Спросил я, продолжая кушать печеньки». А, «Вполне. Уверен, что тут можно получить и международную премию, если это будет доступно для всех». «Нет, речь идет только об исполнении в моем исполнении. Раскрывать полностью секреты я не собираюсь, хотя изготовлю артефакт прилюдно под записью. У меня хватает возможности искрыть особенности изготовления благодаря секретам рода, но я смогу изготавливать артефакты в ограниченном количестве для продажи их через аукцион». «Даже боюсь представить, сколько будут готовы заплатить за подобный артефакт. Не боитесь настроить против себя весь мир?» «Я найду способ, чтобы сгладить углы и дать доступ к артефактам даже странам, испытывающим финансовые трудности, сделав им существенную скидку. Но в любом случае количество будет очень ограничено». «Я вас услышал. Олимпиада будет проходить через месяц в Японии. Недавно это было еще под вопросом, но Япония компенсировала нанесенный своими действиями ущерб». Поэтому было решено не переносить Олимпиаду в другую страну. Я попробую уладить вопрос, чтобы ваше участие в нашей делегации было без предварительного конкурса. Буду весьма благодарен. Ещё я хочу внести небольшое пожертвование насчет школы для проведения ремонта и покупки оборудования. «Буду рад принять вашу помощь. Конечно, вы можете не сомневаться, что каждый мун будет потрачен только на нужды школы. Вы сможете убедиться в бухгалтерии о каждом потраченном чонге». «Раз мы все уладили, то прошу меня извинить, у меня еще много дел на сегодня», — сказал я, вставая и прощаясь, оставив на столе чек с суммой в 1 миллион мун. «Своеобразная взятка и гарантия, что меня действительно не будут дергать по пустякам, а только для участия в Международной Олимпиаде». Следующей моей целью являлся космический городок. Нам так и не передали образцы космической техники пришельцев и один экземпляр скафандра. Поняв, что по телефону этот вопрос не решить, я отправился туда. Пропустили меня без особых проблем, а вот с профессором поговорить не удалось. Как оказалось, он на медицинских процедурах. По секрету мне сказали, что нашли новый метод лечения и его сейчас испытывают на профессоре. Пришлось общаться с одним из чиновников, которому меня проводили. В довольно большом кабинете, расположенном непосредственно рядом с портальной аркой, сидел довольно молодой для чиновника кореец. Одет он был в европейский костюм с очень дорогими золотыми часами, да и запонки у него были не с хрусталем, а, скорее всего, с бриллиантами. «Здравствуйте, господин Абросимов. С чем пожаловали? Вроде у нас все в порядке с аркой, ваше участие не требуется». Довольно холодно сказал он, не став, когда я вошел и даже не предложив мне присесть. Мне сразу стало понятно, что разговор с ним у меня точно не получится. В эмоциональном плане он выглядел враждебно, а эмоции я научился считывать довольно неплохо. Благо, специальные рунные татуировки мне в этом помогали. Пройдя вперед, я без спроса уселся прямо напротив него и внимательно осмотрел, стараясь запомнить все детали. «Итак, с чем пожаловали?» Довольно враждебно спросил он. У «Меня была договоренность, что после моего участия в спасательной миссии мне будут переданы один автономный механизм и пришелец вместе со снаряжением для изучения. Собственно, по этой причине я и пришел сюда». «Не знаю, с кем вы договаривались, но вам я ничего такого не обещал. У нас тут произошли довольно существенные перестановки, и в ваших услугах наша организация в данный момент не нуждается». «Наши ученые убедились, что портальная арка работает стабильно и вашего участия больше не требуется. Мы, конечно, вам благодарны за вашу неоценимую помощь, но сейчас космической программой будет заниматься другое ведомство». «Вы в этом уверены?» «Вполне». «Я вообще не понимаю, чем мог помочь подросток, как вы, в этой организации. У нас полно своих ученых, более опытных, но никак не учеников столичной школы. Да если такая возможность и потребуется, то мы пригласим специалистов с дружественной нам страны, из такой, как Российская империя». «Допустим. Тогда я хочу забрать наше оборудование, которое использовалось нами в той злополучной миссии, где меня чуть не убили». «Здесь я вам тоже ничем не могу помочь. Все оборудование, в том числе и ваше, сейчас тщательно изучается. Вам, конечно, его вернут, но не в ближайшее время и даже не в ближайший год». «Даже так?» «Тогда позвольте лист бумаги. Мне нужно вам кое-что написать», — сказал я, без спроса поднявшись и взяв чистый лист бумаги с края стола, после чего, под удивленный взгляд чиновника, написал несколько строк. Достал специальный артефакт, аналог фотоаппарата и, сфотографировав запись, протянул чиновнику, после чего встал и направился к выходу. Что это такое? Это та сумма, которую вы должны будете заплатить за нарушение договоренности, даже если просто захотите поговорить со мной. А вы скоро захотите, так как ремонт проводился по временной схеме и на длительную эксплуатацию он не рассчитан. «Один миллиард рублей? Ха-ха-ха-ха! Да вы смеетесь! Зачем школьнику такие деньги? Да и чем вы можете помочь? Тут и не смешите!» Говорить я ничего не стал, а просто вышел молча из кабинета. Если они думали, что я не подстраховался с портальной аркой, то они глубоко заблуждаются. У меня был дома артефакт, который сможет нарушить работу портала, а принимающее устройство было встроено во внешний контур. Закрыв дверь, я глянул на табличку «Генеральный директор космического агентства Лю Индин. Судя по фамилии, он китайц, что довольно странно, но расстраиваться сейчас я не буду. Весь разговор был записан на специальный артефакт, и отказаться от своих слов чиновник не сможет. Хотя он и включил артефакт подавления при разговоре, но и с тем он начал тягаться. Подобное было предсказуемо и уже не первый раз случается с космическим городком, управление над которым часто переходит в руки разных семей, приближенных к королю. Такой лакомый кусок является постоянным центром притяжения и различных разборок. То, что это явление временное, я не сомневался, но, честно сказать, мне было обидно за себя и своих людей, поэтому вышел я сильно разозлённый, с трудом сдерживаясь. Прямого выхода на короля у меня сейчас не было, да и ходят слухи, что король приболел. И даже, что на него совершено покушение, поэтому сейчас никаких встреч не проводится и его контакты ограничены. Можно попробовать обратиться к дяде Сую, но, вероятно, этого от меня и ждут. Даже с ее слов он хочет поучаствовать во многих проектах на льготных условиях, и все, что сейчас происходит, это банальная борьба за деньги, которые можно с меня поиметь». «Посмотрим, что они скажут, когда портальная арка начнет сбоить и прекратить свою работу. Конечно, они могут подумать, что это моих рук дело, но я специально написал на бумаге примерный срок следующего технического обслуживания. Точно такую же бумагу я сегодня отправлю официально в разные инстанции, чтобы обезопасить себя. Чувствуя раздражение, я набрал хвоен и договорился о совместном ужине втроем с Суюн. Уверен, она сможет прояснить некоторые детали». Да и нужно обсудить подготовку к свадьбе.